Глава 24. Тюрьма. Переулки мы зачистили, и никаких следов не было. Церя довольно облизывался, но я уже не обращал внимания на щенка, а шёл в пекарню, чтобы переговорить с Элеонорой. Она мне выдала информацию, и так, что я, честно говоря, всё ещё не понимал, почему бабка так просто сдалась со своей внучкой. Умела она удивлять, хоть я и был в курсе её ситуации. Но как уж есть. Также обсудил с Элеонорой такую вещь, как то, что враги должны знать, где я. Хоть бабка и смотрела на эту идею скептически, но сказала, что сделает всё в лучшем виде. И добавила, что воспользуется сарафанным радио. Что это за радио, я понял чуть позднее, когда Элеонора изложила вкратце план. Настя, Сора и остальные работники будут невзначай говорить, что хозяин уехал по делам гимназии, и сейчас его нет на месте. Поэтому в ближайшее время эксклюзивной выпечки и пирожных не будет. Люди будут в недоумении, а потому точно станут обсуждать сплетни, передавая в цепочке эту новость. Итак до тех пор, пока она не дойдёт до нужных ушей. Очень умный ход. Я даже похвалил бабку за такую идею. В конечном итоге Элеонора дала мне чемодан с вещами. Хоть он и не был мне нужен, бабка настояла. Вдруг я что-то забуду. Да и пара костюмов не будет лишними, зная меня. В этом я был с ней согласен. Тем более после того, что я планировал сделать. Так что Элеонора права. И уже поторапливала меня к дирижаблю. Время поджимало. Взял с собой Дона, крайне возмущённого тем, что я его забираю от возлюбленной. Однако я обещал ему веселье, так что он быстро прекратил нудеть. «Секретаря, хлебом не корми, лишь дай развлечься». Хотя от хлеба он бы тоже не отказался. Раз я взял с собой только Дона, то можно было проехаться до станции дирижаблей и на мотоцикле. Пришлось, правда, проехать весь город. Отдельное место рядом со столицей было отдано только на дирижабли и их работу. Удобно. Да и люди не видели, как летала техника, на которую у них, возможно, и не будет никогда денег. Элеонора сказала мне стоимость билета. «Да, это было дорого». Но, конечно, не для меня. Приехал на станцию и остановил свой мотоцикл в зоне парковки. Здесь все, у кого есть билет, могли оставить свой транспорт. А если доплатить, то следить будут тщательнее. Правда, мне не хватало бомжа, готового умереть за моего коня. Но его услугами я воспользуюсь в другой раз. Пройдя множество проверок, которые проводились на пути к дирижаблю, я, наконец, попал внутрь. Впрочем, что толку от всех этих мер, если любой герой мог припрятать пару тузов в рукаве да вынести всех, кто летел с ним в дирижабле? Поработал бы я над системой безопасности, конечно же. Но это не мое дело. Моей защитой была Сора, лучшая из лучших. Когда билеты проверили, то провели в личную каюту. Похоже, что она была одной из лучших на дирижабле. Элеонора, несмотря на свою прижимистость, Денег не пожалела. Теперь понятен смысл её слов, что внешность — это главное. Значит, высказывание касается не только одежды, но и таких вещей, как место в дирижабле. Или чего-нибудь другого. Например, мой мотоцикл. Как сказала продавец, очень много аристократов начали покупать их после моего появления на приёме у графа Демидова. Значит, я рассчитал верно и даже задал небольшую моду на железных коней. Когда меня провели до каюты, я сразу же сообщил проводнице, чтобы не беспокоили, до самого прилёта. «Как пожелаете, ваше благородие», — стрельнула в меня глазками девушка и плавной походкой вышла из каюты. Чем-то эта проводница напомнила ссору, но с духом-то понятно. А это зачем так ведёт себя? «Вообще, очень интересный способ передвижения». Дирижабль представлял из себя обтекаемый летательный аппарат. У него имелись и двигатели. И, как сказала проводница, дирижабль позволял двигаться вне зависимости от воздушных потоков. Он имел удлинённый корпус, заполненный газом. И, что самое забавное, там не было магии. Дирижабль был оснащён артефактами, но не они позволяли ему летать, а лишь достижения науки, что экономило много человеческих сил и времени. Сама гондола подвешивалась спереди со всеми нужными помещениями, такими как кабина управления и каюты. Был еще ресторан, а также небольшие помещения со специальным оборудованием. Дальше углубляться в исследования я не планировал, потому что мы как раз начали взлетать. И стоило нам подняться в воздух да отлететь достаточно далеко от города, где было сосредоточение раи и церковников, как я приступил к своему плану. «Дон, налюбовался?» — спросил я летающего по каюте секретаря. «Удивительно! Совсем не чувствую магии! Нам нужен такой же!» Сразу озвучил свои мысли Дон. Я поднял бровь. «А крылья тебе на что? А уход в тени?» Дон стушевался. Совсем последние мозги растерял. «Кстати, об этом. Пора нам выдвигаться». Дон кивнул, сразу же забыв о своей оплошности, но я ему это ещё припомню. А дальше мы вдвоём переместились через тени к тюрьме, где был заточён учитель Виктории. Интересная вырисовывалась картина. На карте тюрьмы не было, но Элеонора знала её точное местоположение. Даже карту от руки мне нарисовала и объяснила всё, что там могло произойти. «Интересные у меня сотрудницы». Но я был рад тому, что Элеонора была на моей стороне. Сибирь встретила меня прохладой. Была уже ночь, значит, температура сильно упала. Но я даже не ожидал, что настолько. А ведь время года было тёплое. Но, видимо, это касалось лишь столицы. «Прохладненько!» — выдохнул Дон облачко пара. «Ну, когда ты сгусток огня, тебе действительно будет прохладненько». Итак, что же я видел? Внешне непримечательное здание было обнесено железным забором с колючей проволокой. Внутри же должны быть многоуровневые катакомбы, если я правильно всё понял. Но оно и к лучшему. Катакомбы и уровни я любил, очень уж они мне были привычны. Цель была ясна. Элеонора не обманула, переместился внутрь, в кабинет к начальнику тюрьмы. Он пил чай с плюшками и даже не понял, как с одной плюшкой ему попался кусочек оклера сна. Давненько я их не применял, но мой восполнившийся запас позволял творить всё, что душе угодно. В рамках разумного, естественно. Начальник крепко заснул, а я начал искать досье на заключённых. Всё было бы в порядке, я про документы, если бы не одно «но». Все заключённые в суровую сибирскую тюрьму находились здесь под номерами, и никаких имён или же фотографий прикреплено не было. «Плохо», — холодно выдохнул я. «Придётся воспользоваться другим способом». «Печать первого круга. Охота». Тени выпрыгнули довольные и завиляли хвостами в ожидании приказа. «Ищите мне святогора Жива!» Теням не нужно было повторять дважды. Они сорвались с места и исчезли, чтобы найти то, что желал их хозяин. Я отправился следом. Нужно было самому посмотреть на других заключенных. Вдруг найду что-то интересное. Не зря же я сюда пришел. Тут точно есть души, которые могли мне пригодиться. И лучше мне осмотреть все лично. Сама тюрьма действительно напоминала ад с его уровнями. Чем глубже ты спускался, тем опаснее обитали преступники. По крайней мере, это то, что было написано в бумагах начальника тюрьмы. Как дело обстояло на самом деле, я узнаю сегодня. Всего уровней было 5. Странно, что не 9. Привычнее было бы, что ли. Тем более, что мир знаком с зонами. Но 5 так 5, мне же легче. Теперь я понимал, почему эта тюрьма настолько секретная. Внутри находились ненастоящие преступники. Это я успел прочитать в душе начальника, да и документы выглядели больно подозрительными. А Йонас и Элеонора мне почти плешь проели из-за документации, так что теперь я мог распознать правду беглым взглядом. Преступниками являлись те, кто в какой-то момент стал неугоден кому-то из высших аристократов. И на первом уровне я в этом убедился, когда заглянул внутрь камер. Ученые, артефакторы, какие-то изобретатели. Таких было много. И эта тюрьма была создана так, что за кого больше заплатят, то про тех больше никогда никто и не вспомнит. Канул человек в небытие? Да мало ли, что у него в голове. Нет, были, конечно, и психи, но таких и нужно было держать подальше от нормального общества. Сидели они как раз-таки заслуженно. И их я не планировал трогать. Ни в коем случае. Медленно продвигался по уровням и все больше находился в падении садом В какой-то момент мне показалось, что ничего тут так. Уютненько, но я бы не хотел сидеть в клетке без доступа хоть к какой-то магии. Антимагические кандалы и стены явственно указывали, что сидеть здесь не сахар, а самый настоящий ад. На втором уровне тюрьмы я столкнулся с охранниками. Они меня не заметили, увлечённые своим занятием. Охранники избивали какого-то бедолагу. вход шли кулаки, ноги, дубинки. Так, чтобы он не умер, но более получил с горкой и больше. Я посмотрел на всех внимательнее и увидел, что это у них в тюрьме в норме. Правда, не думаю, что бедолага оценил это. Он был практически без сознания. Я посмотрел в его душу и сразу понял, что этот человек не мой клиент. Один из князей Сибири, Рысаков, запрятал беднягу в тюрьму. Был он изобретателем. Не князь, а мужчина, которого избивали. Изобрел много всего полезного и был опытным артефактором. Но князь Рысаков понял, что легче забрать все наработки себе, а самого изобретателя спрятать в тюрьму. Нет тела, нет дела. Тело ещё было живым, но лишь от счастья. Что же, господин Бергамотов, вы мне подходите? Очень уж полезный человек. Да и душа у него была доброй. Ад его не встретит с распростёртыми объятиями. А вот конкуренты — да. Но отдавать такой кадр им совершенно не хотелось, в отличие от охранников, которые за милую душу попадут в первых списках в ад. «Убьём их!» прошипел дон над духом поняв что я что то задумал несомненно хмыкнул я и склонил голову к плечу готовь место в хранилище этот человек мне нужен ссора обрадуется артефактору будем надеяться что она не высосит из него все соки дон захихикал дальше я без лишнего шума устранил двух охранников и приступил к следующей части плана когда спасать было нужно не только лишь святогора Как удачно всё складывалось. Да и бедолага Бергамотов был в отключке к этому времени. Я достал из кольца карамельную защиту. Её я подготовил ещё тогда, когда думал, как буду вытаскивать святогора Карамельная защита отлично могла уберечь людей от смерти, пока они находились в хранилище Дона. Бесконечном вместилище. Да. Такой себе мини-дирижабль демонических авиалиний. А ещё там пространство могло расширяться. Чем вам не люкс? Так что Бергамотов отлично проведёт время, пока я не высвобожу его. Будет у него выходной. На всякий случай я запихал ему ещё перед этим эклер сна, чтобы наверняка выспался. А по поводу Святогора… Охота продолжалась ровно до того момента, пока гончие не нашли его на пятом уровне. «В самом низу? Настолько он опасен?» Захотелось посмотреть на этого учителя. Когда спокойно спустился на третий уровень, взвыла сирена. И причина была проста. Два охранника пропало Но ну, система безопасности неплоха. Удобно даже, но проблематично. Не для меня, а для тех, кто встанет на моём пути героя-спасителя. Придётся устроить побег. Пусть охрана разбирается, пока я спускаюсь ниже. «Зря ты их съел», — покачал я головой Дону. «Видишь, сирена взвыла. На них были какие-то артефакты». Дон покачал головой. «Ну, всякое бывает же. С помощью панели управления попробовал открыть камеры, но не получилось. Так что буду действовать по старинке». Грубая сила порой решала в таких ситуациях. Я начал открывать все камеры, а недоуменные и дезориентированные заключенные не понимали, что происходит. Но времени объяснять все не было. Да и парочка человек попытались по глупости на меня напасть. Но умерли они моментально. Но их совсем не жалко. Были убийцами, значит, сидели за дело. Брат их встретит как нужно. Спустился на четвертый уровень. И вот тут дело пошло гораздо интереснее. На четвёртом уровне сидела куча героев, которые были когда-то кому-то неугодны, и сила скопилась на уровне немалая. Даже воздух был насыщен ею, несмотря на антимагические камеры и кандалы. Были там и иностранные специалисты, и сильные наёмники. В этот раз я поступил мудрее, хоть и пришлось потратить чуть больше времени на освобождение, но лучше уж так. Пусть будут свободны лишь хорошие люди. На плохих у меня времени не было. Разбирательство мне может устроить потом и князь Золотов со своими плохишами. Здесь у меня другая цель. Несколько героев были сильно вымотаны и обезвожены. На грани смерти. Они даже не смогли выйти из своих камер. Я достал по варенью из слив пару пирожков силы и уже проверенным способом накормил спящих героев. «Разберусь с ними позже и решу, как они пригодятся в моём хозяйстве». Засунул их в очередные карамельные клетки и отправил к Дону. Тем же, кто стоял на ногах, я мог предложить лишь одно. «Вы сами по себе», — спокойно сказал я, глядя на уже менее растерянных товарищей третьего уровня. Уже все пришли в себя и слушали меня внимательно. «Выбирайтесь сами». «Учтите, что как только я вернусь с пятого уровня, то этого места не будет существовать, так что советую вам поторопиться». Люди и герои переглянулись. Все поняли меня и начали действовать. Успел лишь каждому выдать по пирожку силы, чтобы они не упали в обморок по дороге к свободе. Меня поблагодарили, и я со спокойной душой отправился ниже. В целом я не беспокоился за этих людей, они действительно были сильны. И как только булка подействует, охране тюрьмы не сдобровать. На пятом уровне была тишина. Звуки сирены кое-как пробивались сквозь защиту, да и тут всего было 20 камер. 20 человек. Но была кое-какая проблемка. Стерегли камеры, кроме артефактов и защиты, еще и статуи каких-то героев прошлого, высотой немного больше человеческого роста. У каждой в руках был меч, серп, булава и все виды оружия на любой вкус. Статуи были живыми. Стоило мне сделать шаг внутрь, как их головы повернулись в мою сторону. И почему такая древность была здесь? По виду тюрьма была новой. Правда, новой для меня. Возможно, что она существовала гораздо дольше, чем показалось на первый взгляд. Глаза у статуй налились кровью. Красный свет так и кричал об опасности, но я лишь зевнул, глядя, как медленно они начали отходить от стен. И делали они это довольно громко, раздражая мой чувствительный слух. «Ах, какие противные големы!» — презрительно пробормотал Дон. «Могли бы их сделать и поизящнее. Топают, как жаробасы!» «Соглашусь», — кивнул я, прислушиваясь к возне на верхних этажах. «Нужно поторопиться, там уже оживление». Дон захихикал и взлетел под самый потолок, желая, видимо, запечатлеть бой со статуями с лучшего ракурса. А мне не жалко. Первая, самая близкая ко мне статуя взмахнула секирой и попыталась разрубить меня пополам. Уклоняться не хотелось, так что я рукой схватил оружие противника и сломал его пополам. Статуя даже на мгновение опешила от подобной наглости. «А что ты хотел? Думал, придёт слабак?» — хмыкнул я. «Увы, это не про меня». Следующим движением я подпрыгнул вверх и оторвал голову статуи, после чего она упала навзничь и больше не двигалась. Тратить магию не было желания, так что с остальными девятнадцатью я расправился быстро и без лишних разговоров. Когда противников не осталось, я начал открывать камеры, которые были не сразу за дверьми, а через две от внешних. Теперь понятно, почему камер было всего 20. Пространство уходило на такие маленькие коридоры, и пятый уровень больше походил на муравейник с множеством ответвлений. Я нашёл всех до единого. Они находились в анабиозе. «О, как!» — пробормотал я удивлённо. «Интересно. А вот и темные делишки империи вылезли».